По сосредоточенному взгляду Гермионы, Гарри понял, что она думает о том же, о чем и он. Ты до чего-нибудь додумалась? полюбопытствовал Рон. Но ответил ему Гарри. Значит, тайная комната была открыта 50 лет назад, верно? Это сказал Малфой. Ну, протянул Рон, и этому дневнику пятьдесят лет. Гермиона, волнуясь, постучала по черному переплету. И что? Ох, рон, да очнись же ты! С жаром воскликнула Гермиона.